Теперь Дубель об этом вспомнил, и на сердце у него заскребли кошки. «Алисы Петровны больше нет», — ответил Саша. «Как нет?» Дубель заглянул в глаза молодому человеку, убедиться, что тот не шутит. Но в глазах у Саши стояли слезы, и Леонтий Васильевич не на шутку струхнул. «Что вы такое говорите, Александр? Неужели приставилась? Господи, Господи, такая молодая!» «Да нет же! Все гораздо хуже! Алиса Петровна пропала, исчезла!» Дубельс встал, чтобы унять нервное волнение. Прошелся к своему столу, устроился в кресле. Незаметно смахнул со лба предательские капельки пота. «Милый мой Александр Арсеньевич, я, конечно, понимаю, что вы перенесли множество душевных травм. В ваши юные годы, когда характер еще не окреп, и не закалился в житейских баталиях, это весьма серьезное испытание. Вы слишком близко все принимаете к сердцу, и везде теперь вам видится нечто необыкновенное. Алиса Петровна вполне могла куда-нибудь исчезнуть или пропасть, как вы изволите выражаться. Она имеет полную свободу выбора и передвижения. «Отчего же такая трагедия?» «Я понимаю, вам не хватает отца, и вы, возможно, пришли ко мне излить душу, но при всем моем к вам расположении в служебном кабинете такие сцены...» Он не договорил, потому что Саша смотрел на него теперь серьезно, и остатки страдания стерлись с его лица. «Вы меня неверно поняли, Леонтий Васильевич. Я пришел к вам вовсе не искать участия, а заявить о преступлении». — В чем же состоит преступление, Алиса Петровна, позвольте узнать? — В том, что она не поставила вас в известность о своем отъезде. Саша вскочил со стула, затем снова сел и взял себя в руки. — На глазах меняется мальчишка, — восхитился про себя Дубельт, — из жалкого хлюпика превращается в мужчину. — Вон как желваками то играет, точно декабрист какой! — «Я, пожалуй, начну по порядку», — заговорил Саша ровным голосом. «Мы с Алисой Петровной виделись ежедневно со дня нашего общего возвращения в Санкт-Петербург. Будучи осведомленным обо всех ее планах, могу сказать совершенно точно, что уезжать она не собиралась. Но, допустим, он решительно упредил улыбку Дубельта. Допустим, она мне ничего не сказала, пожелав от меня избавиться, хотя уверяю вас, нужды в том не было. Вот только факты. Какие же у вас факты? Притворно серьезным тоном спросил Дубель. Алиса Петровна исчезла 7 сентября вечером или 8 утром. Я постучал в ее двери впервые и не получил ответа 8 сентября днем. Еще неделю я заходил к Алисе Петровне и безрезультатно проводил у ее двери до получаса, не получая никакого ответа. 16 сентября я пришел в сильное расстройство, отчего, не рассчитав своих сил, сильно толкнул дверь и... Она оказалась открытой, быстро сказал Дубель, предчувствуя самое скверное. «Да, это так» подтвердил Саша, глядя Леонтию Васильевичу в глаза. «Представляете мои чувства? Во второй раз открыть дверь и...» Он не договорил, потому что Леонтий замахал на него руками и прикрыл глаза. Он прекрасно помнил рассказ Саши о событиях той давишни роковой для мальчика ночи, когда он вошел в собственный дом, обнаружил дверь открытой, а отца и его друга убитыми, предполагая самое худшее и проклиная себя за поспешное, непростительно поспешное удовлетворение любопытства господина Буре, Леонтий Васильевич промямлил. И что там было? Ничего, ровным счетом ничего и никого. Леонтий Васильевич раздвинул пальцы, которыми только что театрально прикрывал глаза и глянул на Сашу. Но ведь это еще не все, не все, ответил тот. Чувства в тот момент я испытал примерски, скрывать не стану, но, сантименты в сторону, излагать вам их не буду, представляя лишь одни факты. С содроганием осматривал я комнату за комнатой,